Глава 19. После боя. Целитель вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, и Тася вскочила ему навстречу. Как он спит? Я ввёл регенератор и снотворное. С ним всё будет хорошо? Он кивнул. Думаю, да. Все функции организма в норме. Несовместимых с жизнью повреждений больше нет. Он покачал головой. Не думал, что когда-нибудь увижу чудо истинного исцеления. Что, простите? Под восхищённым взглядом немолодого целителя девушка почувствовала себя неловко, словно невольно обманула его. Истинное исцеление из рук Анхелос на распев словно цитировал какую-то древнюю книгу, подсказал лекарь. Способен излечить любые раны. Нет ни дуга, с которыми справится великий дар любви. Слово о светонаносных, если я не ошибаюсь. Признаться, всегда считал этот параграф поэтическим превеличением. Век живи, век учись. Тася вспомнила книгу В переплёте из тёмной кожи, которую Мэл прихватил для неё из Отцовской библиотеки. А она так и не открыла её. Не нашлось времени. А можно мне к нему? Мужчина мягко улыбнулся. Можно, но он спит и будет спать до утра. Так нужно, госпожа Блэквуд. Сон это тоже лекарство. Я просто тихо посижу рядом. Дождавшись одобрительного кивка целителя, она скользнула в комнату. Прошла по ковру и осторожно опустилась на край кровати. Мэл спал. В человеческом обличии он ничем не походил на свою грозную демоническую ипостась. Лицо в окружении белых подушек и одеяла казалось совсем бледным. Встрёпанная тёмная чёлка закрывала лоб. Обычно он зализывал её, укладывая волосы на ровный пробор. А Тасе нравилось, когда он такой растрёпанный после сна или душа, например. Она нежно, едва касаясь кожи, провела пальцем вдоль его щеки, ощущая в душе покой и что-то подозрительно схожее на счастье. Мэл жив. Он проснётся здоровым, и всё будет хорошо. Чуть скрипнула дверь. Тася вскинула голову и увидела осторожно заглянувшую в комнату Наму Дивина. Заметив девушку, Диманица отпрянула. Подождите. Тихонько, чтобы не разбудить случайно Мэла, шипнула Тася. Но женщина, то ли не услышала, то ли не захотела останавливаться. Она сделала ещё шаг назад, и девушка поняла, что вот-вот Нама уйдёт. Избежит так и не увидев сына. Это показалось ей до того неправильным, что она сорвалась и побежала за ней. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как демоница исчезает за дверью, ведущей в коридор. Тася выскочила следом. "Стойте!" уже не пытаясь понизить голос, выкрикнула она. "Нама, пожалуйста". Женщина замедлила шаг, обернулась. "Не надо убегать. Вы же хотели увидеть Мела". Димоница покачала головой. "Я сама не знаю, чего я хотела, маленькая Анхилос. Я знаю" Тася подошла к ней, взяла за руку и решительно повела обратно. Он сейчас спит. Но когда проснётся, будет рад узнать, что вы приходили его навестить. Сперва Наама покорно последовала за ней. Но у дверей, ведущих в спальню, снова заертачилась. Погоди. На красивом и ещё не старом лице мелькнул страх. Я я не уверена, что хочу его видеть. Вы всё ещё думаете, что он похож на отца? тихо спросила Тася. Не знаю, женщина сгорбилась и опустилась в кресле. Теперь вся её фигура выражала безмолвное отчаяние. Наверное, нет. Если ты смогла полюбить его истинной любовью, Но мне хочется верить, что похож. Потому что иначе она не договорила. Но Тася и так поняла, потому что иначе груз вины перед собственным сыном становился нестерпимым и угрозил раздавить и без того сломленную жизнь женщину. Я видела, как он учился у Андресса, продолжала она безжизненным голосом. перенимал повадки, манеры год за годом и становился всё больше похожим на него снаружи и внутри. А что ему ещё было делать? осторожно спросила девушка. После того, как вы отреклись от него. Ты не понимаешь. Она вскинула голову, и глаза загорелись бирюзовым яростным огнём. Андрс искалечил его просто чтобы сделать мне больно. Если бы я показала, что сын Дорок мне, он бы не остановился на этом. Армелин стал бы вечным заложником. Злость на меня Андрс вымещал бы на малыше. Проявив равнодушие, я спасла его. Почему-то от этого страшного откровения Тася ощутила облегчение. Но вы любите его? Не знаю. Спышка прошла, и демоница снова опустила голову. Я любила его, когда он был малышом. Помнила, что он отродье Динибироса, но всё равно любила. Но он рос и превращался в копию Андроса. И когда я узнала, что он завёл рабыню, Она снова осеклась. У нас всё было не так, как у вас. Тася чуть смутилась, но всё же продолжила. Мэл замечательный. Он нежный, заботливый, и мне очень хорошо с ним. Диманица пожала плечами. Вы мне не верите? Вы верил, наверное. Мне трудно представить, что так бывает. Она замолчала. Но знаешь, однажды я попыталась убить Андраса. Точнее, я пыталась не однажды. За первые годы сделала не менее десятка попыток, и за каждую он наказывал меня. Но в тот раз всё могло получиться. Он лежал израненный, а в моих руках был кинжал. Я замахнулась. и поняла, что не смогу этого сделать. И когда он приказал: "Отдай это мне и на колени, сучка", я послушалась. Встала на колени. Он сломал что-то внутри меня, превратил в рабыню не только на словах. Она спрятала лицо в ладони и беззвучно заплакала. Тася села рядом. обняла женщину за плечи, осторожно, словно спрашивая: "Можно?" Наама не противилась. Она плакала от стыда, вспоминая ту давнюю минуту слабости, когда не смогла добить врага. "Вы бы хотели стать свободной? Уехать отсюда?" спросила Тася, когда Наама перестала плакать. и уставилась перед собой невидящим взглядом. На это невозможно. Андрос не отпустит. Ну а вдруг? Мел хороший юрист. Он мог бы посмотреть ваш контракт. Димоница задумалась, а потом покачала головой. Нет, уже нет. Я так давно его собственность, что забыла, каково это быть свободной. Я живу, чтобы ненавидеть его. Если забрать у меня это, то что останется? Любовь. Любовь? Она рассмеялась. Но это не для демонов, девочка. Мы хотим сожрать то, что любим. Поработить, присвоить или уничтожить. Вы ошибаетесь. Спокойно, но с абсолютной уверенностью отозвалась Тася. Мел не такой. Да и вы не такая на самом деле. Демоны способны любить не чуть не меньше любых других разумных существ. Просто вы не желаете верить в это. Наше предназначение сеять боль. Ваше предназначение нести перемены миру. Перемены это всегда больно. А ты права. маленькая Анхелос. После долгой паузы откликнулась Нама. На Женщина тихо вздохнула и откинулась на спинку дивана. На её лице появилось странное умиротворение. "Знаешь, хоть я и лишена силы, а моя демоническая сущность навсегда отсечена, я всё же чувствую тепло от того, что ты рядом". Представляю каким соблазном ты являешься для свободных демонов. Тася вспомнила, каким образом демоны традиционно получали энергию и чуть покраснела. Наверное, наша беда в том, что твои сородичи покинули мир. Задумчиво продолжала демоница. Вы нужны нам. Без анхелос в этом мире слишком много боли. Я рада, что ты выбрала моего сына. Ему крепко досталось, и он заслуживает, чтобы его любили. С чёрной повязкой, закрывающей глаз, старший брат Дины Бирас был похож на рыжего пирата, грозу морей. "Здравствуй, Демиан", девушка остановилась в дверях. Как ни злилась она на него, При виде привязанного к койке демона ей стало его жалко. Силючка. Он дёрнулся было ей навстречу, потом вспомнил о ремнях. Ты пришла ко мне? Пришла. Она села в кресло у кровати, с опаской поглядывая на демона. Ремни, как и сама кровать, выглядели основательными. Но Тася слишком хорошо помнила, на что способен демон в боевой трансформации. Как самочувствие? Нормально. Он говорил медленно, то и дело запинаясь, словно терял мысль. А они накачали меня успокоительным. Я слышала, тебя отправляют на лечение. Ага. Он криво улыбнулся. Принудительное лечение от зависимости. А потом мне светит срок на каторге. Тася вздрогнула. Каторга? За покушение на жизнь Анхелос. Мой адвокат обещал сделать всё, что в его силах, но шансов мало. Его дерьмовое величество очень недоволен. Демен, нельзя так говорить об императоре. А мне всё равно. Он выругался и закрыл единственный глаз. Моя жизнь полная задница. Ты не хочешь быть со мной. Я неудачник, которому даже родной отец предпочёл бескрылого ублюдка. Теперь ещё и одноглазый неудачник. Ты сам во всём виноват, тихо сказала девушка. В чём? Даже лошадиная доза успокоительного не смогла до конца смирить бешеный темперамент рыжего. Он задергался в путах так, что Тася вскочила, приготовившись бежать. В том, что отец тайком лишил наследства, что брат предал меня. От рода Дивины предательство у них в крови. А ведь я защищал его в детстве. Не лги себе, Демиан, резко ответила Тася. Ты знаешь, почему Андра пошёл на смену наследника? Это было тяжелое решение, но ты не оставил ему выбора. И Мел не предавал тебя. Кто виноват, что тебе вечеринки и пьянки были интересней, чем управление компанией? Рыжий демон надулся и ничего не ответил. И знаешь, почему из вас троих я выбрала Мела? Потому что я не была для него игрушкой. Даже если бы я его не выбрала. Он бы никогда не стал преследовать и насиловать меня, тем более на глазах у толпы. Это было омерзительно. Ты представить не можешь, что такое жить без тебя. С дикой тоской в голосе откликнулся он. Вспоминать каждый день, каждый час, любую женщину сравнивать с тобой. Ты болен, Демиан. У тебя зависимость. Наверное, он в упор посмотрел на нее. Но я не хочу лечиться, селючка. Я хочу болеть с тобой, владеть тобой, ласкать и наказывать, чувствовать, что ты моя. От страсти и тоски, которые стояли за этими словами, стало страшно. Тася никогда не хотела, чтобы ее любили с подобной одержимостью. Мы хотим сожрать то, что любим. Поработить, присвоить, уничтожить. Вспомнились слова Наамы Девины. Я не желаю тебе зла, Демян. Но я не буду с тобой никогда, сказала она, повернувшись к двери. Я буду молить богиню, чтобы твоё исцеление прошло успешно. Когда Мел открыл глаза, Тася была рядом. Сидела на краю кровати и сосредоточенно, сдвинув брови, листала книгу. При взгляде на девушку он почувствовал себя счастливым. "Привет", хриплым шёпотом произнёс Мел. Она вскинула голову, и улыбка, словно луч рассветного солнца, осветила изнутри нежные, немного детские черты. Мэл, ты очнулся? Как ты? Хорошо. Он сказал бы это в любом случае, чтобы не волновать её. Но когда произнёс, понял, что и в самом деле хорошо. Просто замечательно. И это было странно. Если память не лгала, он не мог чувствовать себя настолько прекрасно. Даже для демонов некоторые травмы не проходит бесследно. Он поднял руку, чтобы коснуться её лица. Тася прикрыла глаза и прижалась щекой к его ладони. До того, как всё это началось, я искал тебя. Хотел попросить прощения за всё, что наговорил. Я ревнивый идиот. Пожалуйста, вернись. А она снова улыбнулась, с своей чудесной светлой улыбкой. Иммал почувствовал исходящая от Таси любовь и покой. Вернусь. Она открыла глаза. Но ты больше никогда не станешь судить и обвинять, не выслушав меня. Обещаешь? Обещаю. Он выдохнул, не пытаясь скрыть накатившегося облегчения. Притянул девушку к себе, чувствуя себя бесконечно счастливым. От ее близости. Погоди, пробормотала Тася в перерывах между поцелуями. Тут за дверью ждет кое-кто, кто очень хочет с тобой поговорить. Подождет. Пьяно пробормотал Мел, снова накрывая ее губы губами. Она уступила, захваченная водоворотом своих и его чувств, и о помнилась только услышав. как в соседней комнате что-то упало. Нет, Мал, это важно. Ускользнув из объятий, Тася метнулась к двери и распахнула её. "Ну уже можно", намеренно громко сказала она. С минуту стояла испуганная тишина. А затем в проёме появилась Намадевина. На лице диманицы застыла напряжённая улыбка. Больше похожее на гримасу. Ладно, вам, наверное, о многом надо поговорить. С короговоркой выпалила Тася, затаскивая за руку женщину внутрь. Я пойду пока. И прежде, чем Майл успел опомниться и возразить, выскочила за дверь. Разговор получился долгим, и из за двери доносились голоса. Сперва тихие. Они становились все громче. Слов было не разобрать, но мужской звучал резко, обвинительно, а женский то взлетал высоко, то затихал. После почти часового ожидания дверь отворилась, чтобы выпустить заплаканную на аму девину. Димоница с молчаливым достоинством пересекла помещение и исчезла в коридоре. Тася заглянула в комнату. Мел, взъерошенный и какой-то потерянный, сидел на краю кровати. Из одежды на нём были только пижамные брюки, которые совершенно не мешали любоваться жуткими свежими шрамами на теле. Как всё прошло? шёпотом спросила Тася, нервно. Ты простил её? Мел покачал головой. Не уверен, что готов кого-то прощать. Не сейчас. Но я рад, что мы поговорили. Наверное, мне это было нужно. А она облегченно перевела дух. Хорошо. Я обаялась, что ты будешь злиться. На тебя? Он грустно улыбнулся. Никогда. Иди ко мне, маленькая. Ты мне нужна. Тася села рядом. И он обнял её, зарылся лицом в светлые волосы, чувствуя, как медленно отпускает напряжение. Разговор с матерью вышел тяжёлым. После него присутствие Таси, её простые и светлые эмоции успокаивали и исцеляли, словно лечебный бальзам, нанесённый на свежую рану. "Расскажи мне про дуэль", попросил мел. Что было после того, как я потерял сознание? Последним сохранившимся воспоминанием была вода бассейна, а дальше начинался сон. В нём я медленно падал в бездну, пока не встретил полуженщину-полуптицу. Она оборвала падение, охватив его за руку и потянула за собой вверх, навстречу голубому небу в пени облаков. В памяти осталось прикосновение горячей ладони и громкие хлопки крыльев над головой. "Дэмиан ранил тебя", она поёжилась. "Доктор сказал, что надежды нет". "Как я выжил?" Девушка замялась, словно пытаясь подобрать слова, но ответить ей не дали. Дверь снова распахнулась, На пороге стоял Андрес Динибирас. Тася ойкнула и попыталась вырваться. Но Мэл удержал её в объятиях и с вызовом взглянул на отца. Перед тем как зайти, принято стучать, сэр, ровно сказал он. Перебьёшься. Демон прошёл через комнату и швырнул в кресло один из костюмов Мэла. Надевайся. С минуты на минуту здесь будет стилист. Через полчаса у тебя пресс-конференция. В отличие от прошлой вашей с Демианом дуэли, это проходило при свидетелях. Официально объявлена ничья, но думаю, мне не нужно объяснять тебе, что ничья в твоем случае это очень хорошо, просто отлично, особенно когда пойдет слух, что ты не только не умираешь, но и почти не пострадал. Хотя. Тут он покосился на Натасю. Скрыть участие Анхела вряд ли получится. "Участие?" Мэл нахмурился. "О чём речь? Ты не рассказала?" Андрас обвинительно направил палец на Натасю, и девушка испуганно вздрогнула, рождая в Мэле желание закрыть, защитить её от отца. "Но она спасла тебя, чудо истинного исцеления, кажется, так это называется. Удобно, но теперь все гости в курсе, кто на самом деле твоя невеста. Слухи уже гуляют, и император рвёт и мечет. Таися, это правда? Я не знаю, как это получилось, пробормотала она, прижав лицо у него на груди. Я случайно Ты ещё скажи, что больше не будешь. Он поцеловал её в макушку и рассмеялся. Спасибо. Андрас Динипирас отвернулся и отступил к окну. Он не хотел, чтобы сын или тем более эта девочка Анхелос видели выражение его лица. Они не увидели. Только зеркало отразило дорого одетого высокомерного мужчину. Суровое впечатление порсили застывшей во взгляде зависть и бесприютная тоска